В ее квартире в это время кричевец проверить невозможно. Настя согнула левую ногу и попробовала наступить на нее. Вроде ничего, болит, но не настолько, чтобы не попытаться спуститься вниз. «Юр, ну что ты прицепился к этому каскадеру, а? Какая тебе разница, был он у своей любовницы или не был? Это же не алиби. Убийство-то произошло в ночь со вторника на среду, а не в понедельник. Ты, по-моему... «Не на то время тратишь». «Да, по-моему, тоже». Но Зарубин мне всю голову заморочил. «Подай ему объяснение, почему кричевец не пришел на юбилей, и все тут. Он уверен, что дело в Халиповой, а это мотив убийства». «Странные вы, ребята», — вздохнула Настя и протянула руку. «Помоги мне встать, пора двигаться в сторону кухни. Там, по-моему, скоро начнется раздача поросятины». Вы пытаетесь доказать, что каскадер переспал с актрисой, хотя сам он это отрицает. А у нее уже не спросишь. Да какая вам разница, спал он с ней или нет? Важно понимать, имел Дронов основания ее ревновать или не имел. А насколько эти основания соответствуют действительности, дело десятое. Девчонку могли просто оболгать, играя на чувствах Дронова. Или не оболгать, но все-таки донести на нее. «Ищите». кому это выгодно. Ведь ясно же, что кто-то донес специально, в противном случае, дрону свою пташку давно уже убил бы, судя по твоим рассказам о ее образе жизни. До середины лестницы они шли молча. Настя полностью сосредоточилась на процессе перемещения веса со здоровой ноги на палку, стараясь при этом не промахнуться мимо узких ступенек. Кратков шел впереди, готовый в любой момент поймать потерявшую равновесие подругу. И все равно я хочу понять, почему кричевец не был на юбилее, упрямо произнес юром. У меня мозгов не так много, как у тебя, зато у меня чутье есть. И чутье мне подсказывает, что ответ на этот вопрос даст очень многое. Откуда эта внезапная хандра и плохой, понимаете ли, настроение, когда речь идет о том, чтобы оказать уважение человеку, который собирается дать тебе работу? Вот ты поставь себя на место этого каскадера. Съемки в прошлом. Денег нет, перебивается случайными подработками или сидит на шее у любовницы. И вдруг известнейший режиссер предлагает вместе делать проект. Если все получится, то будет приличный заработок. Но ведь этому режиссеру надо, прости, дорогая, задницу ежедневно вылизывать, чтобы, не дай бог, не передумал и не обратился к другому специалисту. Каскадер пруд пруди. Причем среди них есть очень известные, а Островский один. Ты можешь себе представить, чтобы при таком раскладе кто-то мог себе позволить проигнорировать юбилей, если уж был приглашен? «Не могу», — призналась Настя, пристально вглядываясь в следующую ступеньку. «Женщина, пожалуй, могла бы так поступить, а мужчина вряд ли. Все-таки у женщин, как правило, на первом месте чувства, а у мужиков дело». «Но если следовать твоей логике, то такой каскадер не может себе позволить переспать с любовницей режиссера и по этой же самой причине. В такой ситуации вылизывание задницы не совмещается с нанесением ударов в спину». «Не отвлекай меня, а то я точно грохнусь». «Поймаю», — оптимистично пообещал Коротко. «Но мне нравится ход твоих мыслей». «Если между каскадером и Халиповой ничего не было, то почему он не пришел на юбилей? Допустим, Хандра. Я в нее не верю. Ну ладно, допустим. Тогда почему Халипову убили?»